Глава 18 Елизавета Андреева, или просто Лизочка, как называли ее за спиной молодые ординаторы, шла по гулкому коридору терапевтического отделения. Привычная усталость в ногах, привычный запах хлорки, привычные приглушенные стоны из палат. 8 лет в этой больнице научили ее главному. Врачи приходят и уходят, Меняются, как времена года, а медсестры, как скалы, остаются. Они — настоящая, несменная гвардия этой крепости боли и надежды. Доктор Волков, как обычно, накидал назначение в электронную карту и исчез, отправившись пить кофе в буфет. Ну, или где он там обычно прохлаждался. Противный тип, с вечно влажными, потными ладонями и сальным взглядом, который старался казаться властным, а выходил просто наглым. Лизочка его терпеть не могла. Но ее работа выполнять назначение, а не оценивать моральные качества врачей. Хотя иногда очень хотелось. Она вошла в процедурный кабинет, достала из холодильника ампулу с надписью «Интерферон Альфа». 3 миллиона единиц внутримышечно. Привычным отточенным до автоматизации движением скрыла стеклянную ампулу, набрала прозрачный препарат шприц, выпустила лишний воздух. Все как тысячу раз до этого. Рутина успокаивала. Палата Синявина была рядом, бедняга. Третьи сутки мучается, а ему все хуже. Жена от него ни на шаг не отходит. Лизочка сочувственно улыбнулась женщине, когда вошла. «Аркадий Викторович, укольчик вам назначили!» Произнесла она дежурную, бодрую фразу. «Сейчас мы вас подлечим, и все будет хорошо». Пациент лежал под кислородной маской. Кажется, спал. Жена отодвинулась, давая ей пространство. Лизочка обработала место укола спиртовой салфеткой, занесла шприц. И тут ее запястье перехватила чужая рука. Не грубо, не больно, но с такой твердой, несокрушимой уверенностью, что Лизочка замерла. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. Рядом, бесшумно появившись из-за ее спины, стоял он, доктор Пирогов. Спокойный, собранный с тем особенным, чуть насмешливым, но при этом невероятно внимательным выражением лица, которое заставляло ее сердце биться чуть быстрее каждый раз, когда он проходил мимо. «Отставить укол Елизавета!» Его голос был низким, властным, но без единой нотки крика. Лизочка почувствовала, как по спине пробежали мурашки. отличие от Волкова, который постоянно кричал и требовал, Пирогов просто говорил и ему хотелось подчиняться без всяких возражений. «Но доктор Волков назначил...» Доктор Волков ошибся. Он мягко, но настойчиво забрал у нее шприц. Его пальцы на мгновение коснулись ее руки, и по коже пробежал легкий электрический разряд. «Этот препарат убьет пациента. Спасибо, что вы не успели сделать укол». «Спасибо». Когда в последний раз врач говорил ей спасибо, Лизочка не могла вспомнить. Она смотрела, как доктор Пирогов аккуратно, без суеты, сливает содержимое шприца в лоток для отходов. И чувствовала странное забытое тепло внизу живота. «Я... я пойду?» — с трудом выдавила она. «Идите, Елизавета». Он улыбнулся ей. Редкая легкая улыбка, от которой у нее на мгновение перехватило дыхание. «Отдыхайте. И еще раз спасибо. Вы сегодня спасли человеку жизнь». Она вышла из палаты на ватных ногах. Сердце колотилось, щеки горели. А вот это мужчина, настоящий. Не то, что этот Волков с его потными ручонками. Интересно, он женат? Мелькнула предательская, неуместная, но такая сладкая мысль. Я проводил Лизочку взглядом. Хорошая девушка, исполнительная. Но сейчас было не до нее. Я повернулся к Кане Синявиной. Она смотрела на меня широко раскрытыми, полными ужаса и недоумения глазами. Настало время для самого сложного — объяснить живому человеку, что его близкого чуть не убили по ошибке, и вызвав при этом тотальную панику. «Что происходит, доктор?» Ее голос дрожал. «Почему вы остановили укол? Что не так?» Я сел на стул рядом с ее креслом, собираясь с мыслями. «Анна Михайловна, ваш муж увлекается голубями?» Она моргнула, явно не ожидая такого вопроса посреди реанимационной драмы. «Да», — растерянно кивнула она, — «у него голубятня на крыше с детства, но откуда вы знаете?» «Это очень важная деталь», — я говорил спокойно, но твердо, — «деталь, которую стоило упомянуть сразу. Все дело не в архиве и не в пиве, как я думал». Все дело в голубях. Я решил использовать простую аналогию, чтобы она поняла. Представьте, что иммунная система — это армия. Обычно она защищает вас от врагов, бактерий, вирусов. Но иногда после долгих лет тренировок на каком-то веществе армия сходит с ума. И она начинает принимать своих же за врагов. В случае вашего мужа его армия начала атаковать его собственные легкие — принимая безобидные частички глубинного помета и перьев за смертельную угрозу. Это и есть аллергический альвеолит. Я сделал паузу, давая ей осознать сказанное. А теперь представьте, что в эту обезумевшую армию, которая уже громит свой собственный город, вливает мощное подкрепление и отдают приказ атаковать еще яростнее. Именно это и сделал бы тот укол. Препарат, который назначил доктор Волков, иммуностимулятор. При обычной инфекции он бы, возможно, помог. Но в вашем случае он вызвал бы цитокиновый шторм. Это не просто битва, это ядерный взрыв внутри легких. Лавинообразная реакция, которая разрушила бы их засчитанные часы. Она побледнела так, что ее лицо стало цвета больничных простыней. Она прижала руку к рту. — То есть, если бы вы не успели... — То есть, мы успели вовремя. Я прервал ее. — Сейчас я назначу правильное лечение кортикостероиды Это, если продолжать аналогию, усмирители для вашей сбунтовавшейся армии. Они подают избыточную иммунную реакцию, и легкие начнут восстанавливаться. И самое главное, никаких голубей. Совсем. Даже близко к ним не подходить. Но это же вся его жизнь. Он их с детства». «Анна Михайловна...» Мой голос стал жестким, как сталь. «Выбирайте, голуби или жизнь вашего мужа. Третьего не дано». Аллергический альвеолит обратим на ранних стадиях. А если он продолжит контактировать с аллергеном, его легкие превратятся в твердую, недышащую рубцовую ткань. И этот процесс необратим». Она долго молчала, глядя на мужа, который спокойно дышал под кислородной маской. Потом медленно кивнула, вытирая слезы. «Я поняла вас, доктор. Я все сделаю. Спасибо. Спасибо, что спасли его. Дважды». И в этот момент я почувствовал ее, небольшую, очень концентрированную волну чистой искренней благодарности. Не за будущее исцеление, а за спасение, которое произошло прямо сейчас, на ее глазах. Сосуд отозвался приятным теплом, плюс 4%. Неплохой аванс. А когда Синяя окончательно поправится, живо потечет рекой. Отличная работа, Святослав. Я быстро, уверенными движениями оформил новое назначение в планшете. Приднизолон внутривенно, кислородная поддержка, бронходилататоры для облегчения дыхания. И красным жирным шрифтом написал, чтобы видел даже слепой, полная изоляция от контакта с птицами. — Я вылечу вашего мужа, Анна Михайловна. Пообещал я ей на прощание. — Ну а вторая часть лечения на вас. Проследите, чтобы он больше никогда не подходил голубятне. Это вопрос жизни и смерти. Женщина сглотнула тугой комок, посмотрела на меня влажными глазами и кивнула. Я вышел от синявинах и остановился посреди коридора. Адреналин отступал, отставляя после себя холодную, кристально чистую ярость. Она не кипела, не бурлила, она была как кусок льда в моей груди. Еще пару секунд, и синявин был бы мертв». Из-за этого самовлюбленного идиота, который возомнил себя гением медицины, играя чужими жизнями. «Нюхаль!» — прошептал я. «Настало время для воспитательной работы. Нужно разобраться с Волковым. Окончательно!» Костяная ящерица материализовалась на моем плече. Его зеленые огоньки горели яростным холодным огнем. Он тоже был зол. «Попытка убить пациента, которого мы взяли под свою опеку». Задевала и его профессиональную честь фамильяра и щейки. Ординаторская была почти пуста, только Волков сидел за столом, что-то самодовольно строчил в журнале. «Идеально». Я вошел и бесшумно закрыл за собой дверь на замок. Щелчок прозвучал в тишине ординаторской, как выстрел. Волков поднял голову, его самодовольная улыбка сменилась настороженностью. «Пирогов? Что о тебе?» Договорить он не успел». Я не стал тратить время на слова. Мой кулак, движимый холодной яростью, встретился с его челюстью. Это был не удар драчуна, а точный, выверенный тычок в нервный узел под ухом. Волков рухнул со стула, как марионетка, у которой обрезали нитки, опрокинув по пути стопку бумаг из историй и анализов. Я почувствовал знакомый неприятный укол холода. Минус один процент за один удар. Дорого, но некоторые вещи того стоили. «Ты едва не убил моего пациента», — сказал я спокойно, подходя к нему. И он попытался подняться, замахнулся. Жалкая неуклюжая попытка. Я легко перехватил его руку, завел за спину и нажал на болевую точку у локтя, заставив его взвыть от боли. «Отпусти, собака! А -а -а! Я пожалуй Сомову!» «Жалуйся!» — я усилил захват. Обязательно расскажи ему, как ты назначил мощный иммуностимулятор при аллергическом альвеолите. Как чуть не устроил пациенту цитокиновый шторм из-за своей некомпетентности. Думаю, он оценит. Волков попытался вырваться, но тут в дело вступил Нюхаль. Невидимые когти полоснули его по щиколотке, заставив его споткнуться и потерять равновесие. Еще один невидимый удар. Уже солнечное сплетение. Еще минус пять Нюхаль был щедрее меня». Проклятие, похоже, не делало разницы между хозяином и фамильяром. Урок становился все дороже. Я отпустил его, чтобы Волков согнулся пополам, хватая ртом воздух. Я сел почти на пол. «Слушай меня внимательно, Егор». Я присел рядом с ним на корточке, чтобы наши глаза были на одном уровне. Мой голос был тихим, почти дружеским, отчего он звучал еще страшнее. «Еще раз ты подойдешь к моим пациентам». Еще раз попытаешься вмешаться в мое лечение. Я тебя потом сам же буду вскрывать. Здесь, внизу. У меня в морге много острых интересных инструментов. И поверь, я знаю, какими пользоваться так, чтобы было очень долго и очень больно. Ты меня понял. В его глазах мелькнул первобытный животный ужас. Он смотрел на меня и видел не коллегу-выскочку. Он видел что-то другое. Что-то, что не шутило. «Ты... ты псих!» «Я профессионал», — поправил я, поднимаясь, отряхивая халат. «А ты опасный дилетант, который чуть не убил человека. Держись от моих пациентов подальше». Это было последнее предупреждение. Я вышел, оставив его скрюченным на полу. Нюхаль, прежде чем исчезнуть, напоследок пнул его невидимой лапой в ребра. Просто для закрепления урока. «Еще минус 2%. Черт, воспитание оказалось дорогим удовольствием, но необходимым. Я шел по коридору, и адреналин медленно отступал, оставляя после себя холодную пустоту. Руки слегка подрагивали, не от страха, а от прошедшего напряжения. Я остановился у окна и проверил сосуд. 29%. девять процентов. Черт. Драка, даже такая короткая и односторонняя, отняла целых 8%. Не три, как при обычном дневном расходе, а восемь. Физическая активность в сочетании с эмоциональным всплеском сжирала живую как огонь сухую солому. Нужно было срочно восстанавливаться, иначе завтра будет очень туго. Морг встретил меня своей привычной, успокаивающей прохладой и запахом формалина. Мертвый сидел за своим столом, листая какой-то древний, переплетенный в кожу фолиант. Дай угадаю! — сказал он, не поднимая головы. — Опять спасал мир на верхних этажах. И теперь пришел сюда отдохнуть душой? — Что-то вроде того, — ответил я, надевая свой рабочий фартук. — Есть работа? — Всегда. Он кивнул в сторону процедурной. — Третье тело. Нужно подготовить к опознанию. Родственники прибудут через час. В следующий час прошел в привычной медитативной рутине. Я работал с телом пожилого мужчины, приводя его в надлежащий вид. Работа была тонкой, почти как у скульптора. Ровно в назначенное время я выкатил в прощальное бюро тело. Там уже стояли заплаканная женщина лет 50 в сопровождении молодого парня, видимо, сына. Она сильно прихрамывала на левую ногу. — Вот, — сказал я, откидывая простыню. Женщина всклипнула, узнав мужа. Пока она стояла возле тела, Я обратился к ее сыну. «Давно ваша мама хромает?» «Неделю уже», — вздохнул парень. «Упала с лестницы. Врач терапии сказал, что просто ушиб и сама пройдет». «Не пройдет», — я покачал головой. У нее смещение поясничного позвонка. Это зажимает нерв. Когда женщина, опираясь на сына, направилась к выходу, я остановил ее. «Простите», — сказал я. «Не могу смотреть, как вы мучаетесь. Позвольте». Пока она удивленно смотрела на меня, я положил руки ей на поясницу. Пара точных выверенных движений, короткий хруст, возвещающий о том, что все встало на место. «Ой!» — она удивленно выпрямилась и сделала пару шагов. «А ведь и правда! Не болит! Просто нерв был зажат!» Я пожал плечами. «Больше не падайте!» «Три процента жива неохотно потекло в мой сосуд!» «Маловато, но лучше, чем ничего!» Следующими пришли родственники мужчины с хроническим заболеванием легких. Пока его сын оформлял документы, я заметил, что он сам дышит тяжело, с присвистом. «Профессиональное?» — спросил я, кивая на его грудь. «С детства!» — отмахнулся он. «Хронический бронхит. От отца по наследству достался». «Наследственность — это предрасположенность, а не приговор». Я подошел к нему и случайно похлопал по спине в этот момент прочищая его забитые энергетические каналы. «Дышите глубже. Иногда помогает». Он сделал глубокий вдох, потом еще один. Изумление на его лице было непередаваемым. «Надо же!» — прошептал он. Впервые за много лет вдохнул полной грудью. «Процент. Всего один». Он был благодарен, но чего-то ему не хватило. Может, уверенности, что это состояние не вернется снова? Третьей была молодая девушка, пришедшая забрать тело своей бабушки. Она держалась стойко, но я видел, как она морщится и прижимает руку к виску. «Мигрень?» — спросил я. Она кивнула. «Замучила. От нервов, наверное. От защемления нерва в шейном отделе», — поправил я. «Поверните голову». Пока она поворачивалась, я легким движением вправил ей шейный позвонок. Она замерла. Прошло! шептала она. «Как?» «Просто спазм был. Отпустила. Еще один процент. Приток живы был скудным. Раньше за такую работу я бы получил в полтора, а то и в два раза больше. Сейчас же жалкие крохи. Что происходит? Проклятие адаптируется? Устанавливает лимит на мелкий ремонт? Или, или это я становлюсь сильнее, и моему телу теперь нужно больше энергии просто для поддержания?» как у мощного двигателя, который сжигает больше топлива. Или проклятие учитывать не только благодарность, но и сложный случай. И за лечение банальных болячек теперь платит копейки, требуя от меня решать по-настоящему смертельные задачи. К концу смены сосуд показывал 34%. Не густа. Я едва отбил то, что потратил на драк с Волковым. И вышел в мизерный плюс. Но жить можно. По крайней мере, до завтра. Становилось очевидно, что моя стратегия мелкого ремонта перестает работать. Мне нужны были не просто пациенты. Мне нужны были вызовы. Сложные, запутанные, смертельные случаи. Только они могли дать мне тот приток живы, который был нужен не для выживания, а для роста. Что ж, кажется, придется снова лезть на рожон. К счастью в этой клинике с этим проблем не было. Но мой рабочий день закончился, и я вышел из белого покрова ровно в семь. Варвара уже ждала у главного входа, нервно поглядывая на часы. Она сменила безликий белый халат на легкое голубое платье, которое подчеркивало ее фигуру и делало цвет глаз ярче. Приятная перемена. Она выглядела не как коллега, а как женщина. Что ж, это только упрощало мою задачу. — Извини, задержался, — сказала я, подходя. Пациент в тяжелом состоянии потребовал внимания. — В морге? Она улыбнулась, но в улыбке сквозило напряжение. «Да, в морге», — ответил я. «Там такие же пациенты, которые требуют внимания. Только в другой плоскости». «Ну, ладно», — продолжила улыбаться она. «Куда пойдем?» «Знаю одно тихое место неподалеку. Уютное кафе, хороший кофе и... Что самое главное, никаких коллег. Мы шли по вечерней Москве, а я краем глаза наблюдал за ней». Варя явно нервничала, но отчаянно старалась этого не показывать, поддерживая светскую беседу. Кафе «У камина» оправдывало свое название. Уютное, с низкими потолками, запахом кофе, корицы и горящего дерева. Мы устроились в дальнем, самом темном углу, за столиком у настоящего камина, в котором весело потрескивали поленья. Идеальное место для доверительных бесед. Мы заказали кофе и пирожные. «Ты обещал сюрприз», — напомнила Варя, отпивая пенку с капучино. Я достал из внутреннего кармана пиджака маленькую бархатную коробочку и положил на стол. Она удивленно подняла на меня свои красивые брови. «Это не то, что ты думаешь», — усмехнулся я. «Открой». Она с недоверием открыла коробочку. Внутри, на темном бархате, лежал небольшой ключ на изящной серебряной цепочке. Ключ был явно старинный, затейливым узором на головке. «Ключ?» — Варя взяла его в руки, разглядывая. «От чего?» — «От одной двери в больнице». «О которой мало кто знает». Я отпил свой кофе, наслаждаясь ее любопытством. Даже Сомов не в курсе. «И что за дверь?» «А вот это уже не сюрприз, а целая тайна. Покажу как-нибудь, когда будет подходящий момент». Она покрутила ключ в пальцах, Я видел, как в ее глазах разгорается интерес. «Ты серьезно? В нашей больнице есть секретные комнаты?» «В здании с множеством этажей?» «Конечно, есть. Старые служебные ходы, заброшенные кладовые, технические помещения, заложенные при строительстве. Этот ключ от одного особенного места. И ты не скажешь, от какого?» Она надела цепочку на шею, ключ скрылся под вырезом платья. «Скажу, но не сегодня». «Считай это приглашением на следующую встречу». Варя улыбнулась. «Хитро! Заинтриговал, и теперь ждешь, что я буду сгорать от любопытства?» «Разве не работает?» «Работает!» — призналась она. «Черт возьми, работает!» Мы какое-то время молчали, глядя на огонь, а потом заговорили. О работе, о жизни, о всякой ерунде. Я слушал, кивал, сочувствовал, смеялся ее шуткам. Я создавал атмосферу доверия, кирпичик за кирпичиком, строя мост к ее секретам. В третьей чашке кофе она окончательно расслабилась и смотрела на меня уже не как на коллегу, а как на близкого понимающего друга. «Знаешь», — вдруг сказала она, глядя на пламя в камине, «я всегда жалела о той ночи, о нашем выпускном. Я молча ждал продолжения». «Я ведь ничего толком не знаю», — прошептала она. «Я просто...» Случайно услышала, как Петр и Николай шептались в коридоре. «Они обсуждали, что ты...» Варя запнулась, ее глаза стали влажными.